Глава 24. Предположения и догадки. Но почему они нас не убили? Задав вопрос, Майский посмотрел сначала на сидевшего рядом с ним Дугина. Затем вопрошающий взгляд профессора переместился на кийска, сидевшего по другую сторону прямоугольного возвышения, покрытого плотным слоем ползущих растений с очень мелкими округлыми листиками, которая заменяла стол в подземном доме людей-ящеров. Кийск как-то очень уж неопределенно цокнул языком и, прикусив губу, поглядел на покрытый слоем люминесцентной плесени потолок. Ему трудно было привыкнуть к этому бледному, мертвенному свету, делавшему все предметы плоскими, а цвета немного блеклыми. Майский без особой надежды взглянул на Центуриона Плафта, сидевшего с прямой, как палка спиной, по левую руку от Кийска. «Вас выбросили в пустыню», — сказал римлянин, — «без воды и пищи. У вас не было шансов остаться в живых. То, что вы вышли к поселку людей-ящеров — случайность, которую никто не мог предвидеть» а что если мы известно об этом поселке спросил дугин человек ящер с золотой цепью на шее что то прошипел в ответ из клипса электронного переводчика закрепленный на медальоне послышался какой то невнятный хрип затем металлический голос произнес что то вроде ах тарарах и снова умолк человек ящер осторожно постучал ногтем по активному блоку электронного переводчика и снова что то негромко произнес. Все тот же невыразительный голос из клипса «Динамика» перевел лишь одно слово – «нет». Всего за два дня Леру удалось загрузить в память электронного переводчика достаточный запас слов из языка людей-ящеров, позволяющий провести простейший семиотический анализ языка и разработать программу автоматического перевода. Перевод речи землян на язык людей-ящеров осуществлялся вполне сносно. Во всяком случае, хозяева подземного поселка понимали почти все из того, с чем обращались к ним люди. Однако обратный перевод почему-то отчаянно барахлил. Дальше односложных фраз и междометий дело не шло. Поэтому Леру приходилось постоянно заниматься анализом речи людей-ящеров при помощи допотопного лингвистического анализатора. С помощью этого довольно-таки громоздкого устройства, давно уже считающегося в ученых кругах безнадежно устаревшим, невозможно было получить дословный перевод фразы, произнесенной на незнакомом языке. Но общий смысл сказанного уловить все же удавалось. золотка хочет сказать, что помимо нас, легионеров, из центурии Плавта и вас, уважаемые господа», Леру отвесил легкий поклон в сторону Майского с Дугиным, Другие люди в их поселок не приходили. Поскольку имена людей-ящеров были совершенно непроизносимы для людей, тем из них, с кем приходилось часто общаться, они дали придуманные имена. Того, что носил на шее золотую цепь с медальоном, подаренную Сервием Плафтом, они окрестили золотком. Давайте вернемся немного назад. кейск положил обе ладони на прохладную, чуть бархатистую поверхность зеленого стола и посмотрел на Майского. «Офицер на гауптвахте взял у вас пробы крови и спустя какое-то время объявил, что вы не люди, а двойники. Верно?» «Верно», — кивком подтвердил словакийско профессор. Он уже не в первый раз пытался анализировать эту историю. «И сам, и с помощью Дугина. Но всякий раз концы у него никак не желали сходиться с концами». Если чему-то из того, что произошло с ними, удавалось найти более или менее логичное объяснение, то при этом какой-нибудь другой элемент непременно выпадал из головоломки. А случалось, что и не один, а сразу несколько. После чего майскому оставалось только, на чем свет стоит, ругать самого себя и всех, кто попадался под руку, и начинать все заново. После множества неудачных попыток майский не особенно надеялся на то, что новый мозговой штурм проблемы, в котором принимало участие значительно большее число людей, даст хоть какой-то результат, хотя бы незначительную возможность продвинуться вперед. И пока происходящее не очень-то обнадеживало его. «И до тех пор, пока офицер не огласил результаты тестов, никто из вас не покидал помещение?» задал новый вопрос Кийск. «Салфетки с образцами крови все время находились у вас перед глазами?» «Именно так», — снова кивнул Майский. «Я бы так не сказал», — поправил своего коллегу Дугин. Старший лейтенант Ступин положил пакеты с салфетками на стол, стоявший у него за спиной. «Какая разница, куда он положил пакеты с образцами?» — раздраженно взмахнул рукой Майский. «Главное, что их никто не мог подменить, и не было других, с которыми их могли бы перепутать». Этот чертов лейтенант умышленно обманул нас. Майский окинул быстрым взглядом всех присутствующих. Буду признателен, если кто-то сможет объяснить мне, зачем он это сделал. киск задумчиво провел ладонью по подбородку. В том, что Майский и Дугин были людьми, не возникало сомнений. Это подтвердил тест, проведенный биологом, прибывшим со станции. Единственное, что мне приходит в голову, киск провел ладонью по зеленой скатерти стола, Так это то, что все, кого вы видели в казарменном корпусе, сами были двойниками. Но тогда мне непонятно, почему они вас отпустили. А я что говорил? С победоносным видом ударил ладонью о ладонь майский. На какой вопрос не ответь, тут же выползает другой, на который не существует ответа. А что за знаки у вас на карманах? Непонятно, с чего вдруг решил поинтересоваться Плафт. Это? Дугин глянул на отметку маркером на кармане своей куртки я сделал другой офицер кажется капитан как только мы выбрались из лабиринта по моему это цифра 3 сказал киск похоже на то согласился дугин определенно тройка кивнул леру ну и что непонимающе посмотрел на стальных майский если вас отметили номером 3 значит до вас были еще номера 1 и 2 объяснил киск какие еще номера снова ничего не понял майский наши с тобой номера антон Не очень-то весело усмехнулся Дугин. Помимо нас с тобой существует еще, по крайней мере, две пары майский-Дугин. «И если вы люди», — сказал Кийск, — «то, следовательно, майский и Дугин под номерами 1 и 2 — двойники». «Интересно, зачем лабиринту потребовалось создавать аж целых две пары наших двойников?» — задумчиво прищурился майский. «А мне куда любопытнее было бы узнать, что стало с нашими двойниками», — сказал Дугин. «Первая пара ваших двойников не справилась с возложенной на нее миссией», — принялся рассуждать вслух Кейск. «И лабиринт создал вторую. После этого из лабиринта выбрались вы сами». Можно предположить, что лабиринт выпустил вас, придя после двух неудачных попыток с двойниками к выводу, что без вас двоих, таких, какие вы есть на самом деле, ему не обойтись. Те же, кто находились в казарменном корпусе, этого не поняли. Осененный внезапной догадкой радостно щелкнул пальцами Леру. Выходит, что вы все же имели дело с двойниками. Почему вы так думаете? — удивленно приподнял бровь Дугин.